Заключительная часть этой необыкновенной рукописи была в таком состоянии, что из 15 полуистлевших и покрытых плесенью листов Мельмот едва мог разобрать какие-то несколько строк. Должно быть, не один археолог, развертывая дрожащей рукой окаменевшие свитки рукописи, найденной в Геркулануме, Город в Италии, на юго-восток от Неаполя, у западной подошвы Везувия. И воодушевленной надеждой отыскать утраченные стихи Энеиды, начертанные рукою самого Вергилия, или хотя бы непристойные строки Петрония или Марциала. Гай Петроний Арбитр умер в 66 году нашей эры, предполагаемый автор Сатирикона – романа, заключающего в себе много непристойных эпизодов. Марк Валерий Марциал умер в 104 году, автор многочисленных эпиграмм, в которых дается яркая, реалистическая картина безнравственности римского общества, его времени. Проливающий свет на таинство спинтрий или фаллические оргии никогда не вглядывался так внимательно в текст, и не качал потом головой с таким безнадежным отчаянием. То, что он мог извлечь из этих страниц, не только не утоляло его любопытство, но, напротив, еще больше его разжигало. В рукописи больше не было речи о Мельмуте, но говорилось, что Стэнтон в конце концов освободился из своего заточения, что он продолжал преследовать Мельмута, непрерывно и неутомимо, что сам он понимал, что сделался маньяком, и что величайшая страсть всей его жизни обернулась ее величайшей мукой. Он снова отправился на континент, потом еще раз вернулся в Англию, ездил, выведывал, выслеживал, подкупал людей, но все было напрасно. Существа, который он трижды встречал при таких удивительных обстоятельствах, ему больше уже ни разу не суждено было увидеть. В конце концов, узнав, что Мельмат родом из Ирландии, он решил отправиться туда и осуществил это намерение. Но и там все его усилия оказались напрасными. Он так и не получил ответа на мучившие его вопросы. Родные Мельмато ничего о нем не знали. Во всяком случае, если даже что-то и знали, или предполагали, то не сочли возможным сообщить это незнакомому человеку. И Стэнтон уехал неудовлетворенный. Любопытно заметить, что и он сам как-то явствовало из многих наполовину стершихся страниц рукописи, Никогда ни одной живой душе не обмолвился о содержании их разговора с Мельмотом в стенах сумасшедшего дома. Даже малейший намек на это обстоятельство вызывал в нем приступ бешенства и повергал потом в мрачное настроение. Причем и то, и другое необычностью своей вызывала тревогу во всех окружающих. Он однако оставил рукопись в руках семьи. Считая, может быть, что коль скоро это люди нелюбопытные и совершенно равнодушные к своему родственнику и вообще не привыкшие что-либо читать, будь то даже книги, рукопись его будет в полной сохранности. В действительности же, должно быть, поступок этот был вызван отчаянием, какой бывает у гибнущих на море, когда они вкладывают предсмертные свои послания в бутылку и запечатав, вверяют ее потом волнам. Последние строки рукописи, которые оказалось возможным прочесть, были довольно странны. «Я ищу его повсюду. Желание еще раз встретиться с ним превратилось в страсть, которая все разгорается. Без этого для меня больше нет жизни». «Тщетными оказались и последние мои поиски, когда я поехал в Ирландию, узнав, что он родом оттуда. Быть может, последняя наша встреча будет в...» На этом кончалась рукопись, которую Мельмот нашел в кабинете дяди. Дочитав ее, он в изнеможение опустил голову на стол и застыл, дав волю круговороту обуревавших его чувств». Мысли его были напряжены и вместе с тем словно оцепенели. Так прошло несколько минут. Очнувшись, словно от толчка, и подняв голову, он увидел глядевшие на него с холста глаза. Отделенные от него какими-нибудь десятью дюймами, они показались ему еще ближе, от осветившего их внезапно яркого света и от того, что это было единственное в комнате человеческое лицо. На какое-то мгновение Мельма туда же почудилось, что губы его предка зашевелились, словно тот собирался что-то ему сказать. Он посмотрел ему прямо в глаза. В доме все было тихо, они остались теперь вдвоем. Наконец, иллюзия эта рассеялась. А так как человеку свойственно бросаться из одной крайности в другую, Джон вспомнил вдруг о том, что дядя приказал ему уничтожить портрет. Он впился в него. Рука его сначала дрожала но пришедший ветхость холст не стал ей противиться. Он выдрал его из рамы с криком, в котором слышались и ужас, и торжество. Портрет упал к его ногам, и Мельмед содрогнулся от этого едва слышного звука. Он ждал, что совершенное им святотатство — Сорвать портрет предка, Более века провисевший в родовом доме. Исторгнет из этой тишины Зловещие замогильные вздохи. Он прислушался. Не было ни отклика, ни ответа. Но когда измятый и разорванный холст Упал на пол, То черты лица, Странно искривились, и на губах как будто заиграла усмешка. Лицо это на мгновение словно ожило. И тут Мельмот ощутил неописуемый ужас. Подняв измятый холст с полу, он кинулся с ним в соседнюю комнату, и там принялся рвать и кромсать его на мелкие куски. Бросив их в камин, где все еще горел торф, он стал смотреть, каким ярким пламенем они вспыхнули. Когда последний клочок догорел, он кинулся в постель, в надежде забыться крепким сном. Он исполнил то, чего от него требовали, и теперь чувствовал сильнейшее изнеможение, как физическое, так и душевное. Однако сон его оказался далеко не таким спокойным, как ему хотелось. Он ворочался сбоку на бок, но ему никак не давал покоя все тот же красный свет, слепивший глаза и вместе с тем оставлявший всю обстановку комнаты в темноте. В эту ночь был сильный ветер. И всякий раз, когда от его порыва вскрипели двери, казалось, что кто-то ломает замок, что чья-то нога уже на пороге. «Но во сне!» «Или наяву!» Определить это Мельмот так и не мог. Увидел он в дверях фигуру своего предка. Все было так же смутно, как и тогда, когда он видел ее в первый раз, в ночь, когда умер дядя. Так и теперь. Он увидел, как человек этот вошел в комнату, подкрался к его кровати и услышал, как он прошептал. — Что же, ты меня сжег. Только такой огонь не властен меня уничтожить. Я жив. Я здесь, возле тебя. Вздрогнув, Мельмот вскочил с кровати. Было уже совсем светло. Он осмотрелся. В комнате, кроме него... Не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Посмотрел на руку. Место это посинело, как будто только что его силой кто-то сжимал.